Глава 10. О медиумах и духах. Я приблизительно знала, в какой кибитке живёт девушка-медиум. Лично с ней не общалась, но видела как-то раз её представление. Она вызывала духов и заставляла их летать по залу, пугая зрителей, а ещё общалась с погибшими родственниками зрителей. Её номер был весьма популярен. Наверняка она в курсе, как избавиться от моего призрака. Правда, все уверены, что я лежу при смерти с ожогами, но на мою удачу уже давно стемнело. Цыркачираа на ложаться спать и встают с рассветом, так что лагерь опустел. Я накинула плащ с капюшоном и выбралась из кибитки. Ещадие, естественно, направилось за мной. Шагу нельзя ступить без сопровождения балонки и телохранителя. Макрались в ночи, как два ниндзя: девушка в чёрном плаще и белая собака. Через пару кибиток добрались до цели. Надеюсь, медиум живёт одна. Приподняв полки, я осторожно пробралась в кебитку. Внутри было темно, но на лежаке под покрывалом угадывались очертания тела, к счастью, одного. На вид девушка-медиум была не старше 15 лет, щуплая и слабенькая. Я легко с ней справлюсь. Мне главное, чтобы он не закричал от испуга, а дальше договоримся. На четвеньках я подползла к лежаку, вытянула руку и зажала рот медиумом ладонью. Девушка мигом проснулась, забилась, но я навалилась на неё всем телом, крепко прижав к соломенному матрасу. "Тихо ты", прошептала. "Я не сделаю тебе ничего плохого. Мне просто нужна твоя помощь". Девушка замерла. Свет звёзд, проникая через щель в полу, отразился в её широко распахнутых глазах. "Это я, Элия. Узнаёшь меня?" Я откинула капюшон с головы. Медиум удивлённо моргнула. Весь лагерь был в курсе моего приключения с огнём. Ожоги не так сильные, как команда рассказала, мне повезло, объяснила я. Но это секрет, поняла медиум поспешно кивнула. Говорить она не могла, так как я всё ещё зажимала ей рот. Прежде чем отпустить, надо убедиться, что она не закричит. Так вот такое дело, замялась я. Я не просто так угодила в костёр, на меня напал призрак, и это не в первый раз. Я точно знаю, видела его собственными глазами. А ты вроде как медиум, поможешь избавиться от привидения? Девушка часто замаргала. Я решила, что это означает да. Я тебя сейчас отпущу, только не кричи. Я медленно убирала ладонь с её лица, готовая в любой момент вернуть её обратно. К счастью, криков не последовало. Зато возмущения был хоть отбавляй. Прослезь меня. Девушка отпихнула меня, и я едва не свалилась с лежака. Кто бы подумал, что в чедушном теле столько силы. А ещё лучше уходи отсюда. Но мне нужна твоя помощь, пожалуйста. Я была в отчаянии. Ты же медиум. Я видела, как лихо ты справляешься с призраками во время представления. И ты поверила, покачала она головой. Это иллюзия. Мы создаём их с помощью зеркал и света. Не было никаких призраков. "А как же общение с мёртвыми родственниками?" пробормотала я. "Ты знала все детали их жизни. Мой помощник днём ходит по городу и выясняет всё о зрителях, а я потом использую эту информацию в представлении", объяснила Анна. "Давно я не испытывала такого разочарования. Кругом сплошной обман, даже в мире полном магии. План по спасению от призрака провалился. Не хотелось верить, но, похоже, мне конец." В первый раз призрак столкнул меня с высоты, но я удачно приземлилась. Второй раз повезло, что огонь не причиняет мне вреда. Но третий раз, как известно, удачный. Призрак может попытаться меня утопить, а я паршиво плаваю. Выходит, я обречена. Вздохнув, я села на пол возле лежака и обхватила колени руками. Исчадие покосилось на меня одним глазом и фыркнуло. Ну никакого сочувствия. В кабидке повисла напряжённая тишина. Я страдала, ещё и искала, чтобы с ясностью уценить обманчица медиум сопела в ожидании, когда незваные гости уйдут во всяяси. В конце концов девушка не выдержала первой и спросила совсем не деликатно: "Вам не пора?" Я вскинула голову. "Так легко сдаться? Вот уж нет. Почему ты выбрала именно роль медиума?" спросила я. "Ну", протянула она. Моя бабка вроде как видела духов. Дар у неё такой был. Возможно, он передался тебе. Медиум, пожало плечами. Она водила меня в зачарованный лес, и мы даже нашли дар. Но бабку умерла раньше, чем научила меня им пользоваться, поэтому я только и могу, что показывать фокусы. Но дар у тебя всё же есть, водоше велась я. Слова о зачарованном лесе пропустил мимо ушей, не до того сейчас. Мне главное избавиться от призрака. С прочим разберусь позже. Как говорится, проблемы надо решать по мере их поступления. Но я ничего не умею, пожала медиум плечами. Уверена, сощурилась я, мне много не надо, всего-навсего прогнать одно противное привидение. Подумай, если бы твоя бабушка была жива, что бы она сделала? Наверное, она бы для начала вызвала призрака, а потом развеяла его. Отлично, так и поступим. Чего Глаза медиума сново стали похожи на блюдца. "Не переживай", похлопала я её по руке. "Ты справишься. Как тебя, кстати, зовут?" "Алана", представилась она. "Так вот, Алана, завтра ночью проведём обряд вызова призрака", заявила я строгим учительским тоном. Ему никто не мог противостоять. "У тебя есть день, чтобы подготовить всё необходимое. Встретимся после заката". Алана только ахнула в ответ. Не дожидаясь возражений, я поспешно покинула чужую кибитку. Пока возвращалась к себе, грызли сомнения: а что если Аллана расскажет всем, что у меня нет ожогов, или вовсе испугается и сбежит? Она не выглядела воодушевлённой предстоящим обрядом. Как бы медиум ни подалась в бегах, пожаловалась я ещё тенью по возвращении в нашу кибитку: "Надее возьму другого". Балонка задумчиво выслушал меня, а потом выскочил на улицу. Куда её понесло на ночь глядя, Её ждать назад не стало. Пусть хоть вовсе сбежит, мне же легче. Следующий день тянулся бесконечно долго. Ожидание крайне нудная штука, а я к тому ж была вынуждена скучать в одиночестве. Ещё Адита не вернулась. Неужели всё-таки ушла? Что-то слабо верится. Скорее не захотела гулковать со мной и где-то развлекалась целый день. Меня навещала только Аманда, и то лишь за тем, чтобы принести еду. болтать у неё времени не было. Никогда ещё я так не ждала заката. Под конец дня развлекалась тем, что через щель наблюдала за тем, как солнце клонится к горизонту. И вот наконец зашло. Лагерь постепенно затих, ещё примерно часа установилась полная тишина. Уже привычно накинув плащ, я выбралась из кибитки и поспешила к медиуму, только бы она была на месте. Добравшись до цели, я откинула поло к чужой кибитке и увидела Алану, сидящую на лежаке, а у ее ног ищадие. — Так вот, где ты была весь день, — хмыкнула я. — Забери ее, — дрожащим голосом попросила Алана. — Я все сделаю, только забери. — Ты чего? — удивилась я. — Это ж баллонка. Вредное, но безобидное существо. Аланна не ответила, только подтянула ноги на лежак так, чтобы быть подальше от ищадия. Балонка, конечно, не подарок и может цапнуть, если ее достать, но Алана явно перегибает палку. Похоже, мне достался крайне впечатлительный медиум. Надеюсь, не упадет в обморок при виде призрака. «Ища одея, иди ко мне», — позвала я. Балонка обернулась на меня и, клянусь, пренебрежительно выгнула бровь. Весь ее вид говорил «кто ты такая, чтобы я тебя слушалась». Естественно, команду она не выполнила. «Просто не обращай на нее внимания», — махнула я рукой, а потом уточнила. «У тебя все готово?» А Лана неуверенно кивнула в ответ. «Ах, чую, это будет тот еще призыв. Но какие у меня варианты? Прозрачная дама ясно дала понять, что намерена меня прикончить. Это как в вестерне. Или она меня, или я ее. Кто первый выстрелил, тот и победил, а значит, выжил». Медиум сказала, что для вызова никуда не надо идти. В её кебитке достаточно места. Мы лишь двинули сундуки с реквизитом в угол, освободив пространство в центре. Прямо там на полу Алана нарисовала знаки. При этом она руководствовалась старой книгой в мягком кожаном переплёте. Бабушкин сборник заговоров и призывов, пояснила Алана между делом. Достался мне по наследству. «Ты раньше им пользовалась?» — спросила я для поддержания разговора. «Делала что-нибудь из того, что там описано?» «Однажды», — буркнула Алана. «И ничего хорошего из этого не вышло». Подробностей я выспрашивать не стала. Некоторые вещи лучше не знать. Алана выжила, это главное. Значит, и у меня есть шанс пережить вызов прозрачной дамы. С рисунком был покончен, и Алана поинтересовалась. «Ты знаешь, кем был тот дух, что тебя преследует?» Нам бы пригодилось его имя. Это была женщина, ответила я. И это всё. Я развела руками. Как говорится, чем богаты. Прозрачная дама, толкая меня в огонь, забыла представиться. Ладно, проворчала Алана. Попробуем без имени. Тогда тебе нужно встать в центр круга, и как можно чуть-чуть представить своего призрака. Надеюсь, ты хотя бы её видела. Я кивнула. И видела и запомнила. Тот, кто пытался тебя убить, врезается в память. Следуя указаниям медиума, я заняла место в центре рисунка, закрыла глаза и сосредоточилась на образе прозрачной дамы. В мельчайших деталях я представляла её роскошные волосы, длинное платье и тонкие аристократические пальцы. Никаких жутких ран на призраке я не заметила. Если честно, она выглядела намного лучше меня, когда только попала в этот мир. Даже обидно. В ображении у меня работает хорошо. Образ получился как живой, вот только бесцветный, какой была сама дама. Только сейчас я сообразила, что понятия не имею, какого цвета у неё глаза, а волосы, платье. В момент нашей встречи это не вызвало вопросов, но теперь было очевидно, она была не просто прозрачной, но ещё и бесцветной. Одинаково серой везде, словно состояла из пыли или пепла. Пока я усиленно воображала, Алана читала заклинание из книги бабушки. Так себе из неё чтец, откровенно говоря. Она ведь часто сбивалась, иногда подолгу не могла разобрать бабушкин почерк. Если после этого вызов сработает, я сильно удивлюсь. Время шло, ничего не менялось. Алана всё бубнила себе что-то под нос и меня начало клонить в сон. Долг там ещё. В конце концов, не выдержав, спросила я: "Ты меня сбила?" обвинила Горя медиум. Теперь ничего не получится. Нашла на кого свалить неудачу, фыркнула я, совсем как ищадие. Проблема в тебе, а не во мне, ты плохо стараешься. Я предупреждала, что у меня нет дара. Дай сюда, я выхватила из её рук книгу, из-зашелестела страницами. Не знаю каким чудом, но мне предалась способность не только понимать чужой язык, но и читать на нём. Ага, а вот здесь сказано, что, закончив произносить заклинание, ты должна приложить ладонь к рисунку, а ты этого не сделала. А Ланна нервно сглотнула. Да она же боится собственного дара. Если он до сих пор в ней не проснулся, то лишь потому, что она этого не хочет. — В чем проблема? — спросила я. — Я... — она покраснела. — Боюсь призраков. В детстве, когда бабушка вызывала кого-то, я всегда пряталась под кроватью. Да, неприятно, когда твой дар... Связан с тем, что пугает, осуждать Алану я не могла. Меня саму здорово напугала прозрачная дама. Не буду врать и говорить, что призраки безобидны, сказала я. Но дар это важная часть тебя. Отказываясь от него, ты не принимаешь себя полностью. Неужели ты до конца дней хочешь быть просто фокусницей, когда можешь творить настоящую магию? Алана удивлённо моргнула. Ободряющая речь из арсенала современных коучей поразила впечатлительный юный ум. Повинуясь воодушевляющему порыву, она присела на корточке, протянула руку и прижала ее к линии рисунка. В тот же миг произошли две вещи. Во-первых, линии на полу вспыхнули нездоровым синим цветом. А во-вторых, я крепко пожалела о том, что мне в голову пришла идея вызвать призрака.